Глава 10 Мирослава. Машину Стаса я увидела едва утром следующего дня, вышла из подъезда. Разговаривать с ним не хотелось. Ни с ним, ни с кем-либо еще, тем более с кем-либо еще из мужчин. За исключением разве что мужа Тамарки. Синяки, оставленные на мне Стасом, были отражением тех, что красовались внутри после пробуждения в гостиничном номере. Вряд ли Яков мог унизить меня сильнее, чем он это сделал. Вряд ли хоть кто-то мог унизить меня сильнее, чем с д е л а л это Серебряков. Выйдя из машины, Стас захлопнул дверь и направился было ко мне. Я хотела пройти мимо, но он остановил, схватив за локоть. «С кем ты была?» – развернув лицом. «Так значит?» – выговорил зло, давя меня взглядом. Я попыталась выдернуть руку. Легкое чувство вины от осознания того, что он все еще мой муж, пропало моментально. «Новые шмотки!» осмотрел презрительно, продалась, и давно ты с ним. Понятия не имею, о чем ты, выпалило зло. На самом деле, понятия я не имела о другом. Откуда он узнал о Якове? Что говорил Стас именно о нем, было понятно. Только не объясняться перед ним, не ни оправдываться я не хотела. Достаточно. Я вообще больше ничего не хотела с ним, как будто в момент он стал абсолютно чужим. Нет, не в момент, но та тонкая нить, что все еще держала меня, оборвалась. Оборвалась минувшей ночью, когда я отвечала на ласки другого мужчины и получала наслаждение от того, что делаю, от того, что он делает со мной. «Не имеешь?» Он стиснул челюсти. По скулам его заходили желваки. «То есть не ты позапрошлым вечером развлекалась в Карибском море?» «Позапрошлым вечером?» В Карибском море я не развлекалась. Холодно, не пряча взгляда. Я работала. Работала? Недобрая усмешка. Могла бы сразу пойти на трассу. Шлю, я ухожу от тебя, Стас. Прежде чем он закончил, все так же холодно выговорила я. Думала, что хоть что-нибудь почувствую. Хоть что-нибудь. Сожаление, боль или горечь. Но нет. Не было ничего. Ничего. Только желание поскорее разобраться со всем этим и уйти. Стас осёкся. Пальцы его разжались. Я отступила, но уходить не спешила. Так и смотрела на то, во что он превратился. Нет, не внешне, внутренне. Некогда перспективный хоккеист, теперь он был никем. Когда-то он грезил победами, настырно доказывая всем и самому себе, что достоин места в столичном клубе. И доказал. Только контракт подписать так и не успел. Полученная на предсезонных сборах травма перечеркнула все, в том числе и его самого. Так я думала еще недавно, теперь же понимала, себя перечеркнул он сам. «Я ухожу, Стас», — повторила еще тверже и совершенно спокойно. «Что же касается твоего желания выставить меня шлюхой?» — качнула головой. «Я участвовала в переговорах в качестве переводчика». Именно поэтому я была позавчера в Карибском море. Мне очень интересно, откуда ты знаешь об этом. Стас мрачно смотрел на меня из-под густых бровей. Все такой же мощный, высокий, как и когда мы только познакомились почти семь лет назад. Он напоминал стену. Стену, больше не способную укрыть ни от ветра, ни от н е н а с т и й Стену, которую я устала собирать по рассыпающимся кирпичикам. Мой друг видел тебя. ответил он нехотя. Послушай, Мирослава, не хочу. Между нами повисло молчание. Что видел его друг? Даже если он видел, как я ухожу с Яковом, как иду с ним к номеру, мне было все равно. Блистер с двумя таблетками лежал во внутреннем кармане сумки вместе с деньгами Якова. Когда-нибудь я верну ему и то, и другое. Даже если это случится в следующей жизни, верну. не ха чу». Повторила медленно, разбивая слова на слоги. «Между нами все закончено, Стас». «Нихрена между нами не закончено». Разозлившись сильнее, он схватил меня за пальто и рванул к себе. «Ты не уйдешь, поняла? Мира, ты... Я просила тебя, Стас!» Уперлась в его грудь, отталкивая. «Просила тебя бросить пить. Я влезла в долги. Этот проклятый кредит на твое лечение. Я думала, оно поможет». Рявкнул. «Думал, я смогу вернуться в спорт. Мы бы переехали в Москву, потом в Канаду или Штаты. Но оно не помогло, Стас!» Я тоже закричала. «Оно не помогло! Что дальше?» «Теперь ты будешь обвинять меня в том, что навесила на себя кредит», оскалился недобро. Губы его искривились, глаза налились яростью. Сжав руки в кулаки, он сделал шаг ко мне, и я инстинктивно отступила. Стас выругался сквозь зубы, Запустил пальцы в волосы и взгерошил их. «Прости! Прости ты меня! Ты же знаешь, это не я! Как выпью, башку срывает!» Я знала. Слишком хорошо знала. Но оправдывать его больше не хотела. Он еще раз выругался, опять с ы ч о м глянул на меня. «Если бы немцы взялись за меня, все было бы в порядке. Все было бы, как я планировал. Но немцы за тебя не взялись. Безэмоционально. Никто за тебя не взялся, Стас. Я не собираюсь обвинять тебя в том, что взяла кредит. А в чем же ты тогда меня обвиняешь? В том, что ты сдался. Ты пошел ко дну и потянул за собой меня, но я поправила лямку сумочки. Я не хочу тонуть, поэтому все, Стас. Все. Сказав это, я, не оборачиваясь, пошла к остановке. Услышала окрик, но только ускорила шаг. И все-таки что-то внутри скрутилось в болезненный комок. Глаза защипало от подступивших слез. Я чувствовала взгляд человека, которого когда-то любила и к которому... Которому не и с п ы т ы в а л о больше ничего, кроме жалости. «Мира!» Голос его прокатился громом. Я отошла уже достаточно далеко и все же на сей раз остановилась. Повернулась в полоборота. Стас прожигал меня взглядом. «Учти, развод ты не получишь. Как была моей, так моей и останешься». Я облизала губы и опять пошла вперед. Не была я его. Не была и не буду. Не буду. Не хочу. Только тяжелый взгляд в спину тревожил сердце каким-то страхом. А что, если он действительно не отпустит? Но что он сможет сделать? Ничего. Шепотом самой себе. Была ли я уверена в этом? Была. Наверное, была.